— Хорошо быть владельцем имения, — неопределенно сказал Шкарлато, вызывающе поглядывая на товарища, и загнать его и жить на проценты в Париже, кататься на велосипеде. — Верно, Толмудовский? — Как ты думаешь, Пружанский? — Довольно, — крикнул Толмудовский. — Скажи, Шкарлато, как поступил бы ты? Если бы обнаружилось, что один из нас — тайный граф. Тут испугался и Шкарлато. На лице его показался апельсиновый пот. Что ж, ребятки, — забормотал он, — в конце концов, нет ничего особенно страшного. Вдруг вы узнаете, что я — граф. Немножко, конечно, неприятно, но... Ну, а если бы я... — воскликнул Толмудовский. — Что ты? — Да вот, оказался графом. — Ты графом? Это меня смешит. Так вот. — Я граф, — отчаянно сказал член партии. — Граф Толмудовский? — Я не Толмудовский, — сказал студент. — Я Средиземский. — Я в этом совершенно не виноват, но это факт. «Это ложь! — закричал Шкарлато. — Средиземский я!» Два графа ошеломленно мерили друг друга взглядами. Из угла комнаты послышался протяжный стон. Это не выдержал муки ожидания, выплывая из-под одеяла третий граф. «Я ж не виноват!» — кричал он. «Разве я хотел быть графским сынком? Любовный эксцесс представителя насквозь прогнившего!» Через пятнадцать минут студенты сидели на твердом, как пробка, матраце Пружанского и обменивались опытом кратковременного графства. «А прополчок его величество короля датского, он говорил?» «Говорил». И мне тоже говорил. «А тебе, Пружанский?» «Конечно». Он сказал еще, что моя мать была чистая душа, хотя и еврейка. И вот старый негодяй. Про мою мать он тоже сообщил, что она чистая душа, хотя и гречанка. «Обнимать просил?» «Просил». «А ты обнимал?» «Нет». «А ты?» «Я обнимал. Ну и дурак». На другой день студенты увидели из окна, как вынесли в переулок желтый гроб, в котором покоилось все, что осталось земного от мстительного графа. Посеребренная одноконная площадка загремела по мостовой. Закачался на голове с лошади генеральский белый султан. Две старухи с суровыми глазами побежали За уносящимся гробом мир избавился от великого склочника.